Глава двадцать восьмая. «И?» Кассир смотрела на меня насмешливо, хоть глаза ее и покраснели после ночной смены. В эти ранние часы автостанция практически пустовала, вот и очереди в кассу на мое счастье не было. «Что-то не так?» — вежливо поинтересовалась я. «Вы куда едете-то?» Устало вздохнула уже немолодая женщина. «Деньги, паспорт, а куда пробивать билет?» потрясла она в воздухе моим документом. Мне все равно куда. Дело именно так и обстояло. Перед тем, как идти в кассу, я какое-то время изучала информационное табло, но так ничего и не выбрала. Девушка, ну а мне-то и подавно! И вообще я хочу домой. Этого она не сказала, но я отчетливо прочитала по глазам. А можно куда-нибудь подальше? Вот какой маршрут у вас самый дальний? Еще через пять минут я сидела почти в пустом зале ожидания с билетом на автобус который отправлялся через полчаса в большой город, где легко было затеряться. В потайном кармашке сумки у меня лежала крупная сумма денег. Их я скопила за годы учёбы, бесстыдно пользуясь родительской щедростью и откладывая чуть ли не каждую копейку. Свой побег я планировала очень тщательно. Еще в моей сумке лежал диплом менеджера, который я небрежно закинул туда в самый последний момент. Работать по специальности не собиралась ни дня. «Боже мой, неужели это отец?» Я прижала пальцы к вискам, надавливая как можно сильнее, чтобы хоть немного притупить боль. Кровь пульсировала в ушах, мне было так плохо, что не получалось даже держать спину ровной. В итоге я уронила голову на колени в глубине души, мечтая, чтобы сказанное все Александром Брониславовичем оказалось лишь сном. Я так привыкла уже думать, что данил женат, практически срослась с этой мыслью. И мне было страшно возненавидеть отца еще сильнее, ведь с каждой минутой я все больше уверялась, что за всем стоит он. И мама. Не могла она ничего не знать. А если и не знала точно, то уж во всяком случае догадывалась. Догадывалась и молчала, видя, что творится с ее дочерью. Настя! раздался голос Даниила. Сил отозваться не было. Настя! Позвала он уже, стоя рядом с креслом, на котором я сидела в позе калача. Рука данила опустилась мне на плечо и слегка его потормошила. Я оторвала голову от колена и посмотрела на него. «Да что случилось?» Во взгляде его плескался испуг. «Что сказал тебе тренер?» «Ничего», — затрясла я головой. «Тогда почему ты выглядишь такой испуганной?» Нахмурился он. Но взгляд его не вязался с тем, как повел себя дальше. Данил присел возле меня на корточки и взял мои руки. Настя, о чем вы говорили с тренером? Медленно спросил, заглядывая мне в глаза. Обо мне? Нет, нет, повторила уже намного тверже: срочно нужно взять себя в руки, пока все не стало еще хуже. Это не касается тебя. Да, странно. Не знал, что у вас с дяди Сашей есть какие-то общие дела. Он просто удивился искренне и бесхитростно. Пока. И если я сейчас же не выдам какую-нибудь правдоподобную версию, то в нем зародятся подозрения. Я кое о чем попросила Александра Брониславовича. Об одном одолжении. Он кое-что должен был выяснить для меня, используя свои связи. Вот по этому поводу он и звонил. К тебе это не имеет никакого отношения. Еще как имеет. Я смотрела на Даниила и все сильнее осознавала, что он свободен. Никогда он не женился на дочке генерала. Не писал мне того письма, если, конечно, не сошел с ума раньше, чем потерял память. Он ехал ко мне, но не доехал. Боже, что мне теперь делать со всей этой информацией? Как жить дальше? Как вести себя с Даниилом? Ведь если раньше я хотела лишь помочь ему все вспомнить, то теперь... Теперь я захочу вернуть его в свою жизнь, но он уже не тот Даня, каким был когда-то. «Расскажи», — попросил Даниил. «Вот увидишь, после этого тебе станет легче». «Это будет очень трудно сделать», — пробормотала я невольно, сжимая его руки. «А ты попробуй». Улыбнулся он и сел прямо на полу моих ног, не выпуская моих рук. Еще и привалился к креслу, и теперь его тело касалось моих ног. Я чувствовала, какой он теплый, надежный, родной и любимый. «Да». Все эти годы я продолжала любить его, хоть было время, когда я научилась даже не вспоминать о нем. Но любовь жила во мне, независимо от моей на то воли. Первую ее вспышку испытала, когда снова встретила Даниила, когда для меня он вдруг воскрес. Вторая вспышка случилась, когда заметила в нем зарождающееся ко мне чувство, хотя он и ни разу не заговорил даже об этом, не говоря уже о чем-то большем. И вот сейчас, с третьей вспышкой, любовь вернулась в мою жизнь. У моих ног сидел любимый мною мужчина. Он меня не помнил, но уже тоже начинал влюбляться. Ошибиться я не могла, ведь у женщин, как известно, на такие дела особое чутье, И я его обманывала для его же блага, как полагала. Помнишь, я тебе рассказывала про того парня, которого любила? Проглотил я комок в горле. Очень тяжело было заговорить об этом с Даниилом. Тот, который женился на другой, тихо уточнил он. «Да, он. Так вот, он не женился. Об этом мне и сообщил тренер». Данил какое-то время молчал и о чем то думал. Рук моих он так и не выпустил, и я посчитала это хорошим признаком. «И что ты собираешься делать дальше? Найдешь его?» Он резко вскинул голову, наши взгляды встретились. В его я прочитала мужество. Он готов был принять любое мое решение, даже если после всего не сможет со мной видеться больше. «Приятно ли мне было осознавать это? Скорее, нет, чем да. Наверное, я бы предпочла, чтобы за меня боролись. Господь, да о чем я сейчас думаю? С кем Даниил должен бороться? С самим собой, что ли?» Эта мысль вызвала улыбку, и как-то сам собой в голову пришел ответ. «Ничего». Я аккуратно высвободила свои руки и прижала их к щекам Даниила. «Я ничего не буду делать», — приблизила к нему лицо. Пусть все идет своим чередом, и пусть катится к черту любые условности. На этой мысли я прижалась к губам Даниила. Как же давно я об этом грезила!